Глава 25 Награждение через несколько минут завершилось. мустафат Тлас быстро еще раз всех поблагодарил и также быстро убыл. Каких-то громких речей не было. Взгляды стоящих со мной рядом солдат, прапорщиков и офицеров уже были направлены на открытую рампу Ил-76. «Алексей, вы с нами?» — подошел ко мне один из бойцов, поздравив с наградой. «Пока я еще в госпитале», — ответил я, но тут же подумал о Казанове. Виталий Иванович стоял рядом с машиной, на которой мы приехали, и... держал в руках мой рюкзак. Когда он успел его стащить из госпиталя, понятия не имею. «А может быть и с вами. Пойду у знакомого, спрошу, есть ли места на Илюше», — ответил я собеседнику и направился к Виталию Ивановичу. Подойдя к машине, я протянул руку, чтобы забрать у Казанова свой рюкзак. «Спасибо, Иванович, ты же волшебник, причем не в голубом вертолете, а реальный!» — спросил я. «Я похож на того, кто верит или совершает чудеса?» — улыбнулся Виталий. «Да, согласен. Не очень тебе идет реноме хорошего человека. Однако за время командировки здесь я надеюсь, хоть на одну услугу с твоей стороны наработал. Допустим. Организуй мне вылет домой». Казанов посмотрел по сторонам и посмеялся. «Лети! Вон самолет!» — ответил Виталий. Я обернулся, чтобы посмотреть настоящий за спиной Ил-76. Он стоял на бетонке аэродрома Тифор, как огромный кит на суше. Серый, массивный, с открытым грузовым люком. Все его элементы были открыты. Рампа опущена, гермостворки и боковые створки открыты. Еще и боковая дверь на распашку. «А что я в Союзе скажу про паспорт? Усы, лапы и хвост? Вот вам мои документы?» Но Казанов продолжал улыбаться. «Лети, лёша он самолет», — повторил он, сел в машину и уехал. Я решил убрать мой орден в рюкзак. Когда я его открыл, обнаружил в нем и мой служебный паспорт, и паспорт гражданина СССР, а еще все пленки, кассеты и фотоаппарат. ну «Почти волшебник», — ответил я и пошел к самолету. Подойдя к Илюше, я вновь рассмотрел этот большой лайнер с Т-образным хвостовым оперением. Каждая консоль крыла оборудована мощной механизацией с предкрылками и закрылками. На концах консолей крыла расположены элероны, а перед закрылками — интерцепторы. Насколько помню, именно они предназначены для гашения подъемной силы крыла после касания колесами взлетно-посадочной полосы. На входе в грузовую кабину проверяли по списку всех, кто убывает домой. Удивительно, но в этом списке был и я. «Карелин! Есть такой?» Меня пропустили на борт. Поднялся по рампе, чувствуя под ногами легкое скольжение, и зашел в грузовую кабину. Внутри уже сидели человек 30 Советские солдаты... Офицеры, инструкторы и несколько гражданских. У кого-то бинт на лбу, кто-то держал руку на перевязи, кто-то просто смотрел перед собой. борт инженер и техник по авиационно-десантному оборудованию АДО размещали всех по местам. Во время полета вести себя адекватно. Пить и курить воспрещается только тем, кто не пьет и не курит. Нам потом вас не на чем развозить домой, предупредил бортовой инженер. Двигатели еще гудели, но в воздухе уже пахло керосином и раскаленным металлом. В грузовом отсеке царила полумгла, освещенная точечными лампами над сиденьями вдоль бортов. Я устроился на сиденье у левого борта, втиснув рюкзак под ноги. Противоположный борт заполнялся людьми, шли молча, с лицами, которым не нужно слов. Техник по АДО быстро проверил, как распределился личный состав. Вскоре запустился первый двигатель. За ним второй. Металлическое нутро самолёта наполнилось гудением. Вибрация пошла по полу. Гудение росло, словно нарастал прилив в глубине океана. Я машинально поправил рюкзак и посмотрел в иллюминатор. В животе засосало. Не от страха, а от чего-то другого. Глубже. Впервые за многие месяцы... Я летел домой. «Покатились!» — услышал я голос соседа, когда самолёт тронулся с места. По борту пробежала дрожь, и Ил начал медленно катиться. Через иллюминаторы видно было, как в бок уходит пустыня, как сирийские солдаты и наши офицеры провожают глазами огромную махину. Один из мужчин вскинул руку в прощальном жесте. Может, просто от солнца заслонился. Самолёт... Вырулил на полосу. Двигатели взвыли в полную мощность, и металл под ногами зарычал. Ил-76 рванулся вперёд. По фюзеляжу прокатился грохот. Казалось, каждая заклёпка сейчас вылетит. Но это был нормальный звук. Звук машины, вырывающейся с войны. «Поехали!» — пробормотал сосед справа. Я смотрел в иллюминатор. Пыль, солнечные блики, полосы аэродрома. Самолёт подбросило, и наступило ощущение полёта. Мы оторвались. Под нами быстро уходила земля. Сирийская пустыня, как выцветшая покрывало, тянулась до горизонта. Где-то вдали блеснули крыши ангаров, чуть дальше пыльный силуэт города, и всё это осталось внизу. Там жара, кровь, взрывы. Строчки в блокноте, в которых я сам себя уже не узнавал. «До свидания», — сказал я себе под нос. Самолёт набрал высоту, звук турбин стал ровным, мягким. Кто-то открыл флягу, кто-то заснул, уронив голову на грудь. А я всё смотрел в иллюминатор. Там, за границей света, была не просто Москва. Там был Союз, и я летел в него впервые. За долгое время ощущаю, что это не просто место, а точка, который шел сквозь весь песчаный, кровавый, выжженный Ближний Восток. Про жизнь в стране победителей я знаю мало. Одних воспоминаний моего предшественника и моих знаний о Союзе будет недостаточно. — Сосед, держи! — протянул мне граненый стакан сидящий от меня справа боец с заклеенным глазом. «Анестезия?» — спросил я, указывая на флягу, которую он достал из своей сумки. «Лекарство!» — доктор прописал. «Медаль нужно обмыть сразу, как получил, чтоб не была последняя. Знаю!» Закончил я за ним и тоже полез в рюкзак, доставая свой орден. Боец присвистнул от вида моего ордена. Я поместил его в стакан и заполнил его прозрачной жидкостью из фляги. Рядом появилась небольшая закуска в виде свежих огурцов и двух варёных яиц. — Давно я так не летел в самолёте на родину. — Ну, давай, — сказал сосед, — и мы с ним залпом выпили. И надо сказать, что все в грузовой кабине мы были не единственными, кто соблюдал ритуал принятия награды. Некоторые решили продолжить. Гул убаюкивал самолет гудел ровно, будто огромный зверь шёл сквозь небо. Я спал, облокотившись щекой на брезентовую стропу, натянутую вместо спинки. Мне снилось сирийское небо, вспышки от «Апачи», глухой треск «Зу-23», песок во рту, жар, кровь и голос в наушнике. «Пост-10 песку! Отходи, говорю!» Голос исчез, растворился и тут же вернулся совсем рядом. «Прилетели! Просыпайся, брат!» Я открыл глаза. Над головой поблескивали заклепки потолка фюзеляжа. Слева сидел боец, тот самый, с которым мы обмывали награды. Он кивнул, взглянув на мою повязку. «Все в порядке?» Потянуло немного. Я потеребил бинт под футболкой. Бок побаливал. Останется после командировки шрам как напоминание о пережитом. За иллюминатором бежали полосы бетонки. Ил-76 выровнялся. Шасси глухо стукнули о полосу. Включилась реверсивная тяга, и гул двигателей начал затухать. Все замолчали. «Чкаловская!» — пробормотал кто-то. «Союз!» Мы зарулили на стоянку. Сквозь иллюминаторы видно подмосковное небо. Серое, влажное, затянутое тучами. Трава по краям полосы была ярко-зеленой. После Ближнего Востока выглядит, как другая планета. На фоне технических ангаров стояли старые автобусы «ЛАЗ», молчаливые «Рафы», несколько фигур в повседневной оливковой форме и офицерских фуражках, слишком немногочисленные, чтобы называться встречающими. «Ну, вот и все», — сказал кто-то. Никто не аплодировал. Только кто-то в хвосте прошептал «Дом». Рампа зашипела, начала опускаться. В салоне запахло влажным воздухом, наполненным керосином, выхлопными газами и дождем. Я едва не зажмурился от наплыва прохлады. Воздух здесь был другим, не горячим и пыльным, как в Сирии, а свежим, влажным, родным. Он пах мокрым бетоном и весенней землей, Я глубоко втянул его в лёгкие, и только тогда понял, насколько отвык от простого ощущения дышать без гари и песка. Мы молча встали. Кто-то хромал, кто-то поправлял повязку. Ордена и медали были уже убраны в карманы, коробки затянуты резинками. Я поднялся, закинул рюкзак на плечо. В боку почувствовал тянущую боль. Солдаты сходили по трапу один за другим. Без речёвок, без выкриков. Кто-то смотрел в небо и благодарил кого-то, ступив на бетон. А кто-то просто смотрел по сторонам и прищуривался. Я спустился по рампе, ступил на бетон стоянки Чкаловской. Он был каким-то особенно надёжным после всех этих сирийских дюн, разрушенных аэродромов и пыльных дорог. Остановился на полпути, глядя на знакомую бетонку Чкаловской, на алые флаги на мачтах. Все это казалось родным и каким-то чужим. Как будто я не был здесь много лет. Как будто не знал, как теперь жить в этом мире, где не гремят минометы, где не надо бегать по воронкам и писать на коленке между налетами. Я в Союзе никогда не был. А теперь мне предстоит в нем жить. Мы вышли на стоянку. Никто нас не встречал. Лишь какой-то прапорщик подошел, уточнил по списку и провел всех к автобусу, который будет вести до КПП. Я размышлял, как теперь писать о мире, когда руки помнят отдачу, а ухо — рев Су-25. Перед погрузкой в автобус я остановился на секунду. Огляделся. Слева стояли тяжелые машины. Ил-76, пара АМ-12, чуть дальше стройные фюзеляжи пассажирских Ту-134. На посадку заходил Ту-154, выпустив шасси и издав легкий виск, характерный для торможения. Он выполнял пробег по полосе ровно, красиво, как по линейке. Я поднял голову. На килях самолетов красные флаги с серпом и молотом. А над контрольно-диспетчерским пунктом развивались два знамени. Государственный флаг СССР и знамя ВВС. Они дрожали на ветру не как украшение, а как память, как знак, что я действительно вернулся, но не в Россию. Я стоял на бетонке в форме, с бинтом под футболки, с затянувшейся болью в боку и чувством, что жив. «Заходи в автобус, Владимирович!» «Дома наверняка ждут?» спросил у меня солдат стоящий за спиной. «Не знаю. Не предупреждал их о приезде», — улыбнулся я. Тут на горизонте появились УАЗ-469 и чёрная «Волга». Громкий сигнал не особо привлёк моё внимание, но когда машины подъехали к автобусу и перекрыли ему дорогу, мне стало интересно. Из УАЗа вышел полковник, и наш сопровождающий подошёл к нему представляться. «Товарищ командир!» — начал представляться прапорщик «Вольно. В списке есть Алексей Карелин?» — спросил полковник. «Так точно. Я решил выйти из общей группы и подойти к полковнику. Карелин, здравия желаю!» — поздоровался я с полковником. «Вот вы! Ну-с!» встречающие!» — показал он на «Волгу». Задняя дверь машины открылась. И оттуда вышла улыбающаяся девушка согненно рыжими волосами и зелеными глазами здравствуй лёша